Глава 13. Спустя неделю Ким казалось, что в этом лагере она провела уже целую вечность. Повар, привыкший к тихой и бледной девушке и в том, что она достаточно умна и ответственна, доверял ей все больше поручений, которым раньше занимались исключительно свободные помощницы. Теперь ее могли отправить не только с кувшином вина в шатер к хасарам или кому-то из генералов, но и с пряными мешочками для лекарей, или с корзинкой свежих булочек к девицам белошвейкам. Несмотря на то, что она перемещалась по всему лагерю с каждым днем, узнавая его все лучше, свободой это можно было назвать с натяжкой. Хотя плюсы все-таки были, потому что на хвелу никто не обращал внимания и не стеснялся. И если оказаться в нужный момент в нужном месте, можно услышать что-нибудь интересное. Да. Ей пришлось увидеть неприглядные моменты лагеря, такие как пьяные разборки воинов. Они сначала били друг другу морды, а потом сидели у костра плечо к плечу, пили из одной чарки и сыпали такими пошлыми шутками, что щеки сами начинали краснеть. Видела и смеющихся девиц на коленях у мужчин и в одежде, и без, и крики слышала, наполненные звериной страстью. Много того, чего предпочла бы не видеть, не слышать, не замечать, но было и полезное. Крупицы информации, которую она бережно собирала в надежде, что те помогут избежать. Так, например, она узнала, что такое второе сопряжение и каково истинное назначение лагеря. Когда приходила зима, не только Милорадии и Андракис пересекались, открывая проходы, но приграничный архон выплевывал к переходу всякое отребье, рой, кочевые племена Валинов не люди, полузвери, полунасекомые, как саранча, расползающаяся во все стороны. И если кхасары со своими отрядами искали пути в долину, то остальные войны были заняты охотой. Они преследовали Валинов, загоняя обратно в трещины разломов или уничтожали, потому что даже одна прорвавшаяся особь могла оставить столько яиц, что к следующей зиме эти твари заполнили бы весь Андракис. Таких лагерей было несколько. К началу сопряжения они разбивались вдоль скал, обозначающих границы с Милрадией, и стояли там до наступления весны. Воины приходили, уходили. Кто-то оставался здесь на протяжении всего срока, кто-то возвращался домой спустя месяц, Кто-то, наоборот, рвался сюда. И так всю зиму. Одни сменяли других, продолжая охранять территорию от вторженцев. Хасары тоже приезжали со всего Андракиса, проводили отряды в долину изгнанников, искали аракит. Насколько хватало их сил, а потом возвращались обратно. Их было не так много, этих воинов, способных принимать звериные обличья. И по силе они различались. Те, кто моложе, неопытнее, не выдерживали долгих переходов. Они могли пробыть в долине неделю, дней десять. Кто посильнее, Аксель, Килай, вытягивали до трех недель. Хас мог держать свою группу месяц. Хас, проклятый андрикеец, не шел из головы. Ким все чаще ловила себя на мысли, что ищет его взглядом среди многоликого бурлящего лагеря, прислушивается в надежде уловить голос, от которого вдоль спины мурашки. Казалось, он всегда незримо присутствовал рядом. Она то слышала случайные разговоры о нем, тут же замирая и превращаясь в сгусток любопытства, то ей мерещился его запах, то просто чудилась, что он где-то неподалеку. И тем не менее, видела она его редко. Хас уходил из шатра с позаранку и возвращался, когда она уже спала после тяжелого трудового дня. А иногда и вовсе его постель оставалась нетронутой. Где он был? Чем занимался? Эти вопросы не давали покоя, хотя надо было радоваться, что Кхасра нет рядом. Ведь каждая секунда, проведенная с ним наедине, могла стать роковой. Янтарные глаза смотрели в душу, видели насквозь, будто насмехаясь над ее жалкими попытками сохранить свои планы в тайне. День выдался непривычно жарким даже для Андракеса. Обитатели лагеря выходили под палящее солнце только по крайней необходимости, предпочитая отсиживаться или в шатрах, или под брезентовыми навесами, натянутыми на гибкие стойки. Узкие проходы между Превратились в серые пыльные туннели, из-за того народ поднимал пологи, образуя сплошные коридоры. Ким чувствовала себя словно вареная муха, увязнувшая в вишневой патоке. В Милрадии даже в самый жаркий день не было так жарко, как здесь. Каждое движение совершалось через силу. Нехотя волосы прилипали к влажному лицу, а истертая серая руба казалось теплее самой плотной шубы. И при этом повар постоянно гонял ее то с одним поручением, то с другим. Жалел своих девушек-помощниц, но совершенно не считался с тем, что хвелы тоже изнывают от жары. Кем пришлось бегать чуть ли не по всему лагерю, то разнося воду, сдобренную мятными листьями, то собирая посуду, то передавая записки, нацарапанные на пожелтевших клочках бумаги. Во всем этом удручающем пекле она не забывала о Лисе. Она все еще поджимала поврежденную ногу, стараясь лишний раз ее не беспокоить. Но рана уже не выглядела такой страшной, как раньше. Постепенно затягивалась ярко-розовой нежной кожицей. Сама Вирта выглядела уже значительно лучше. Тощие ребра больше не проступали сквозь шкуру, да и выражение морды поменялось с подозрительного недовольного, но любопытно настороженная. Ким она узнавала. Даже не просто узнавала, а искренне приветствовала особенным утробным ворчанием, потому что в складках одежды у девушки всегда был припрятан кусочек чего-нибудь вкусного. Мясной обрезок, яблоко, засохшая булка. Вирта радовалась всему, но особенно любила, если ей приносили кусочки вяленого мяса того, что воины брали с собой в обходы по долине. Она жевала жесткие ломтики, блаженно щурясь и урча от удовольствия. Ким не жалела сил и времени на налаживание отношений с Виртой. Ниточка доверия, которая протянулась между ними, крепла с каждым днем. Зверь уже позволял прикасаться к себе, чесать за ухом и даже разрешал класть на затянувшуюся рану ножованные листики целебного равнинника. Почему эта Вирта сидит на привязи кем Ким, так и не поняла, а спрашивать у кого-то не решалась, чтобы не привлечь лишнего внимания к животинке, которую считала своим единственным другом в этом месте. Вот и сейчас она улучшила момент, чтобы заскочить в привычный проход и пихнуть в зубастую пасть остатки жареного кабанчика. Вирта, как всегда, моментально проглотила угощение и тут же требовательно толкнула ким носом в живот. «Не хулигань!» – девушка отпихнула ее от себя. «Больше нет, ты же знаешь!» Вирта недовольно заворчала. «Ну а чего ты хотела? Мы же не на свободе, где можно брать сколько захочешь!» Я б тебя накормила до отвала, будь моя воля. Но, увы. Ким потрепала ее по жесткой холке. Если будет возможность, то принесу еще. Попозже. Ты тут не грусти. Снова ворчание, которое оборвалось, едва успев начаться. На твоем месте я бы не тратил время на эту вирту, раздался насмешливый мужской голос. Едва дыша от ужаса, Ким обернулась и увидела Брейра. Он стоял поперёк прохода, полностью его перегораживая, так что проскочить мимо не было ни единого шанса. Толку от нее теперь мало. Молодой касар подошел ближе и провел рукой по длинной шее. Вирта напряглась, но шипеть не посмела. Воля Кхасара давила на нее, как и на всех остальных. Я нашла ее. «Случайно!» – сбивающимся голосом пояснила Ким. Находиться рядом с импульсивным Брейром ей хотелось меньше всего на свете. До сих пор в памяти осталась первая встреча, когда он самовольно попытался узнать, что у нее в голове. Тогда Хас остановил его. Сейчас и рядом не было никого. Брейр неспешно гладил притихшую вирту и молчал, ожидая продолжения рассказа. Она была ранена, и мне стало ее жалко, — совсем тихо добавила она. — Вот подкармливаю. Под конец она совсем сникла. Сейчас ещё в воровстве обвинит и в том, что самовольно по лагерю шатается. Еще минута прошла в тягостном молчании, прежде чем Кхасар начал говорить. — Не так давно один из наших отрядов попал в западню он задумчиво потер подбородок. Большой рой притаился в ущелье, и наши выскочили прямо на них. Погибших было много, почти все. Эта вирта вынесла из самого пекла своего хозяина и привезла его в лагерь. Правда, сама была ранена, и сил потеряла много, так что теперь не может обращаться все гадала, почему она все время в одном и том же облике. Теперь все встало на свои места. В этой форме от нее мало толку. Только есть и брать в горы или по ущельям ползать. На больше она не годится. Обычно мы таких бракованных ликвидируем. Но это спасла жизнь своему хозяину. И по нашим законам он обязан сделать то же самое. Поэтому она сидит в закутке. Ждет своего часа. Может, когда-нибудь для чего-то изгодится. Она больше не сможет обратиться? Кто знает? Он пожал плечами и присел на корточки, чтобы рассмотреть подсыхающую рану. Бывает так, что от истощения верты теряют способность менять формы. Кто-то навсегда, кто-то нет. Как будет с этой? Неизвестно. В любом случае, свое право продолжать жить она заслужила. Право продолжать жить. Ким все никак не могла привыкнуть к жестоким нравом лагеря. Все, кто был бесполезен, или изгонялись, или ликвидировались. Слабым и никчемным тут не место. В монастыре Россы, наоборот, привечали всех убогих, которых в долине было предостаточно. Их кормили, давали временный кров, тишину и спокойствие. Здесь давали только одно – шанс уйти, пока не оторвали ноги. «Тебя ведь кем зовут?» – поинтересовался он без особого интереса, отпихивая от себя морду Вирты, настороженно принюхивающейся к чужаку. «Да», – она бросила быстрый взгляд в проход, прикидывая, сможет ли сбежать, пока он занимается Виртой. Даже не думай. Мне пора возвращаться. Повара будут недовольны тем, что меня так долго нет. Я так и понял. В голосе неприкрытая насмешка. Во взгляде тоже. Ким смутилась от того, что он так легко раскусил ее обман. А Бреер выпрямился, похлопал Вирту по крупу и будничным тоном произнес. Мой тебе совет. Хочешь сделать ей хорошо? Таскай побольше не кусков, а воды. То, что ей приносит благодарный хозяин. Он кивнул на ведро, в котором на дне плескалась мутная жижа. Только в отхожее место выливать. Вирты выносливы, но не настолько, чтобы на такой моче хорошо себя чувствовать. Ким виновато отвела взгляд. За все это время она ни разу не принесла воды. Тому были причины. Хвела, регулярно таскающая ведра туда, куда ее не просили, точно привлекла бы лишнее внимание, а именно этого она и пыталась всеми силами избежать, поэтому подкармливала, надеясь, что воду принесет кто-то другой. Вода в такую жару ценнее еды. Он скользнул взглядом по волосам, прилипшим к шее. «Я и тебе советую больше пить, иначе свалишься». Ким была бы не против. ковшек Родниковой, обжигающий холодный, сочный, свежий. Как дома, когда ходили в рощу за земляникой и нашли маленький источник на дне оврага. Тот вкус она помнила до сих пор. Вкус свободы. Вспомнив о нем, Ким тяжело сглотнула, с трудом справляясь с сухим комом, стоящим поперек горла. Брэ это заметил. «Держи» снял с пояса флягу и протянул ей. Она невольно отступила, спрятала руки за спину. Этому Хасару она не доверяла, впрочем, как и всем остальным. «Не надо. Спасибо». Янтарные глаза хищно прищурились. «Боишься?» — шепотом подступая ближе и снова преграждая единственный выход из-за кутка. «Я? Да». Ким не стала отпираться. Боялась. И даже в чужой помощи искала подвох. «Кто-нибудь наверняка скажет, что я украла ее у тебя». Брен насмешливо поднял брови, забавляясь ее реакцией. «Бери, не бойся», — снова протянул флягу. «Обещаю, никто ни в чем тебя не обвинит». Она снова покачала головой, отказываясь. «Ну что он привязался?» Почему молодому Кхасару так хочется, чтобы она приняла его помощь? Я же вижу, ты хочешь пить? Она все-таки не выдержала. Эти разговоры только распаляли жажду. Во рту давно пересохло и в горло будто песка насыпали. Да и Брейр смотрел так, что становилось ясно, не отстанет. Проще согласиться. Ким забрала у него флягу, открутила крышечку и сделала пару глотков. Вода была не такая прохладная, как в мечтах, но зато вкусная, немного сладковатая. «Видишь, ничего страшного не произошло». «Спасибо», — протянула флягу обратно. «Не возьмешь?» — он смотрел на нее из-под Ким только покачала головой. Чутье подсказывало, что Хас будет злиться, если найдет у нее вещь другого к Хасара, а злить его не хотелось. «Как знаешь». Брей разобрал ее. Мое дело предложить. Спасибо. Еще раз поблагодарила она. Ну что ж, по крайней мере, я попытался быть добрым. Ухмыльнулся он, сделал несколько больших глотков, отер губы тыльной стороной ладони и повесил флягу на пояс. Кстати, если не хочешь и дальше ото всех прятаться, то просто подойди к ее хозяину и предложи свою помощь по уходу. Я думаю, он будет не против скинуть на тебя эту обязанность. Спасибо за совет. Счастливо оставаться. Ким. Он отвесил шутовской поклон и ушел. Девушка проводила его взглядом, потом посмотрела на недовольную Вирту и развела руками. Я его не звала, он сам пришел. Но за идею она была ему благодарна. Хозяин раненой Вирты явно не горел желанием за ней ухаживать, но и прикончить не мог. Правила не позволяли. Наверняка он с радостью согласится, если Ким предложит свою помощь. Тогда она сможет беспрепятственно приходить, приносить еду и воду, и не надо будет прятаться. Осталось только набраться смелости, перебороть волнение, которое шарилось в груди, и подойти к нему». Ким была похожа на натянутую до звона тетиву. Не могла сосредоточиться на работе. Разбила пару стаканов, получила нагоняй от повара. Но даже это не могло погасить того внутреннего пожара, что разгорался с каждой секундой все сильнее. Нервы были на пределе. В животе крутило так, что не продохнуть. То и дело подкатывала тошнота. А зубы отбивали мелкую дробь. Ей надо идти, срочно, надо решить этот вопрос. Прямо сейчас. Вот еще минуту и пойдет. Еще минуту. Еще. День уже клонился к вечеру, когда она решилась. Опасаясь, что любой момент может появиться Орлада и увести ее в шатер к Хасу, она сама вызвалась отнести отходы. Повар был не настроение настроении, только отмахнулся от нее. Его больше волновали подпорченные головки сыра чем услужливая хвела. Получив его согласие, она торопливо рассовала чистую посуду по полкам, схватила ведро и, не замечая его тяжести, припустила на псарню, а на обратном пути сделала крюк, чтобы поговорить с хозяином Бирты. Перед выгоревшим от солнца пологом Ким замялась. В личных шатрах воинов ей еще не доводилось бывать, и здравый смысл подсказывал, что молоденькой хвеле не стоит соваться, Такие места. Но лису надо было спасать, поэтому она вытащила из-за ворота амулет хаса, повесила его так, чтобы наверняка было видно. И, собрав кулак, всю свою смелость шагнула внутрь. В шатре было сумрачно и душно. В нос тут же ударил терпкий запах хмеля. Чего тебе? раздался хриплый голос. Мужчина сидел за столом, упираясь на него обоими локтями. Он был страшным. Его лицо перекашивал некрасивый едва затянувшийся рубец. Он проходил по тому месту, где раньше был глаз, рассекал щеку и задевал край губ, отчего одна половина была скривлена в вечно недовольной ухмылке. «Извините». Мутный взгляд прошелся по ногам, по серому одеянию и прилип к амулету к хасара. Начавший было разгораться интерес, тут же угас. «Проваливай!» Пренебрежительно сплюнул на пол и снова потянулся за кружкой. Я хотела спросить. Я сказал: проваливай, прорычал он. Или хочешь к позорному столбу? Там самое место, хвелли, посмевший разевать рот. Злой. Но вместо того, чтобы убежать, Ким упрямо шагнула вперед. Я хочу помогать ухаживать за раненой виртой, которую вы держите на привязи. Услышав эти слова, Он сморщился еще сильнее, поднял мрачный взгляд, не предвещающий ничего хорошего, но Ким опередила поток брани. Кхасер велел подойти к вам, почти не соврала, просто подала слова Брейра чуть иначе. Сказал, что по вашим законам та Тааверта заслужила свое право на жизнь и достойна нормального ухода. В голове кружилась, и тошнота усиливалась с каждым мигом то ли от страха, то ли от жары, которая лютовала сегодня весь день, то ли от волнения. «Кхаср, говоришь?» — усмехнулся воин. «Какой именно?» «Брэр?» Делать ему больше нечего, как за испорченными виртами смотреть. Глубокий глоток и осознанности в уцелевшем глазе стало еще меньше. «Но рассказал, то пусть так и будет. Вирта теперь на тебе». Только учти, я больше к ней не сунусь. И если она сдохнет, то уже не по моей вине. Спасибо. Ким учтиво поклонилась и поспешила на улицу. Выйдя из шатра, она позволила себе шумно выдохнуть и прижать руки к груди, где бешено билось испуганное сердце. Ей удалось. Пусть не совсем честно, пусть переврав чужие слова, но все-таки удалось. Теперь она могла приходить к Лисе, когда будет нужно, и ухаживать, не скрываясь. Повар наверняка будет лютовать, узнав, что у его хвелы появились дополнительные обязанности. Но иначе Ким все равно не могла поступить. Дело сделано. Теперь можно выдохнуть и успокоиться. Однако к ночи, несмотря на удачное решение вопроса с Лисой, тревога так и не прошла, а наоборот превратилась во что-то яростное, непреодолимое, гнавшее вперед. Куда? Зачем? Непонятно. Но в душе снова звенело, подталкивая к решительным действиям. Что это за действие, Ким понять не могла. Она просто слонялась по шатру, изнывая от нетерпения. Посидела, полежала, постояла на пороге, не решаясь выйти на улицу. Хасса, как всегда, не было. И впервые решив воспользоваться его отсутствием, а заодно, чтобы отвлечься, Ким аккуратно посмотрела, что в свитках, лежащих на столе, что на стеллаже, какие-то записи на неизвестном языке, чертежи, поблекнувшие карты предгорья с отмеченными лагерями андракицев Все не то. Ким искала другие карты, на которых были бы указаны пограничные горы и долина изгнанников, а заодно переход. Но, к сожалению, сколько бы она ни рылась в вещах Кхасара, ничего подобного ей так и не попалось. Расстроенной неудачей Ким снова подошла к выходу. Сумерки уже целовали равнину. Костры разжигались, и веселые голоса наполняли все вокруг. Лагерь пульсировал, светился, звучал на разные голоса. Он был живым. Его пульсация отдавалась где-то глубоко в животе. Сворачивалась тугими кольцами, дрожала, наполняла нетерпением, маня, подгоняя, заставляя забывать обо всем. И в какой-то момент Ким почувствовала, что больше не может сидеть на месте, не может ждать, что ей надо туда, где полыхают костры до самого неба, где звучит музыка и хрупкие женские тела извиваются в страстном танце, древним, как сама жизнь. Ей хотелось видеть, чувствовать, участвовать. Хас наверняка рассердится, если увидит ее среди танцующих. Может быть, даже накажет, посадит под замок, вообще запретит выходить на улицу. Но сейчас ее это волновало так мало. Подумаешь, Хас, подумаешь, рассердится. Страх оказаться наказанной отступал перед томлением, расползавшимся в груди. И когда до нее донеслись отголоски той самой мелодии, чувственные, пронизывающие насквозь, она решилась. Воровато оглянулась, будто ждала, что из глубины шатра сейчас выйдет мрачный хозяин, набрала в воздухо полную грудь и сделала первый шаг. Биение сердца ускорялось, его грохот оглушал, и каждый вдох отдавался складками предвкушения. Тягучим, обжигающим, пугающим и в то же время таким притягивающим, что невозможно повернуть назад. Ей надо было туда, быстрее, прямо сейчас, пока звучат эти земные переливы. Перебежав широкий проход, она юркнула в темный проулок, намереваясь сократить путь по знакомым тропочкам-проходам, но с размаху налетела на что-то большое, твердое, как камень живое и чертовски горячее, налетела и чуть не повалилась на землю, в последний момент почувствовав, как на ее локти сжимаются крепкие пальцы, не позволяя упасть. Это был Хас.